Степан молча взглянул на жену и снова опустил голову. — А зачем мужики женятся? — спросила Татьяна. — Работница нужна, говорят. Чего работать? — Мало еще тебе, — глухо вставил Степан. — Какой толк в этой работе? В проголось живешь изо дня в день все равно. Дети родятся...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 разбужены в ее груди тревожными толчками жизни.